Когда мы вновь оказались на улице, Ратушная площадь уже успела приобрести свой привычный вид. Место помоста заняли лавочки торговцев, предлагавших горячее вино и сладкую сдобу. Уличные кофейни выкатывали наружу столики и кресла, на которых лежали стопочками теплые пледы, предлагавшиеся гостям, чтобы те могли насладиться кофе на свежем воздухе. Люди прогуливались, торговались, наполняли корзины, обсуждали последние сплетни за кружкой горячего пряного вина. Чья-то лошадь, запряженная в открытую повозку, испуганно отшатнулась при виде проскочившего по переулку самодвижущегося экипажа, опрокинув часть груза на мостовую, и теперь торговец ожесточенно спорил с извозчиком, выясняя, кто из них двоих будет расплачиваться за убытки. Шла обычная жизнь, знакомая до последней мелочи, такая, какую я уже и не чаяла увидеть. «Наденьте это!» Прерывая мои раздумья, лорд Кастанелло снял с себя плащ и протянул мне. Как раз вовремя, стоило нам выйти из ратуши, холод пробрал с новой силы. «Если меня увидят в компании законницы, это может плохо сказаться на деловой репутации». «Выяснять, настоящее вы или просто носите похожее платье, никто не станет». «Другого не было», — зачем-то ответила я, кутаясь в плащ. «И оно не похожее, оно точно такое же». Лорд Кастанелла открыл передо мной дверцу экипажа, пропуская вперед, а затем сам сел с противоположной стороны и похлопал водителя по плечу, приказывая трогаться. Мужчина вставил узкий кристалл в разъем руля, и по приборной панели колбоватыми змейками рассеклась магическая энергия, посылая заряд двигателю экипажа. Я ощутила низкую вибрацию мотора. Машина сорвалась с места, лихо обогнула торговца-извозчика, которые все еще размахивали руками около разбитых ящиков и переминающейся с ноги на ноги лошадь, и понеслась по узким улицам прочь от места моей несостоявшейся казни. В полумраке салона я, украдкой, едва повернув голову, разглядывала лорда Кастанелло. Его Прямой профиль с едва заметной горбинкой носа четко очерчивался на фоне окна. Легкая щетина, зачесанная на бок темные волосы, шейный платок, повязанный с нарочитой небрежностью, дорогая рубашка и костюм, сшитый явно на заказ, дополняли образ состоятельного делового человека. Он сидел, листая бумаги, вынутые из кожаного портфеля, стоявшего у него в ногах, Чему-то хмурился, постукивая пальцем по выведенным строчкам, несколько раз проверял время по уже знакомым мне карманным часам. Сейчас было заметно легкое свечение, исходившее от их корпуса. Часы оказались необычным, пусть и дорогим из золотой правой механическим изделием, требующим ежедневного завода, а артефактом тонкой ручной работы, вещью, стоившей баснословных, немыслимых денег. Поймав мой заинтересованный взгляд, лорд Кастанелло захлопнул крышку часов и повернулся ко мне. «У меня есть дела в городе», — сообщил он. «Подождете в экипаже, а после отправимся в поместье. Я отдал распоряжение насчет ужина». Моего согласия тут явно не требовалось, но я все же кивнула. Вплотнее запахнула пол и плаща, чтобы хоть как-то согреться. За окном мелькали дома и бульвары, мы покидали центр, приближаясь к деловой части города. Мой взгляд, ни за что не цепляясь, скользил по лицам прохожих и стоящим у обочины каретам. Все сливалось в единый пестрый поток, текущий нам навстречу. Внезапно где-то сбоку всхрапнула лошадь, и этот звук вывел меня из полузабытья. Я вздрогнула и прижалась к окну. Экипаж избавил скорость перед поворотом на боковой проулок, и я увидела, как вокруг оседланной лошади без всадника суетятся прохожие, окружив животное плотным кольцом. Я не могла разглядеть, что произошло, но масть лошади и приметную серую звездочку на морде узнала безошибочно. И сердце сжалось, а затем забилась отчаянная иголка. Подскочив на сиденье так, что потемнело в глазах, я прошептала. «Остановите!» «Что случилось?» — раздался негромкий голос лорда Кастанеллу. «Какого-то бедолагу сбросила лошадь, милорд!» — равнодушно окликнулся водитель. Я услышала, как снова зашушали листы, лорд вернулся к просматриванию бумаг. «Остановите!» — простонала я уже громче. Водитель свернул к тротуару. Меня трясло. Казалось, все чувства, что я сдерживала усилием воли, решили разом вырваться наружу. Я вдохнула, прерывисто, рвано. В горле словно ком стоял разрастающийся, разбухающий ком. «Что с вами?» — спросил лорд Кастанелла. Я дернула ручку двери, но та не поддалась. «Там Эдвин!» — со всхлипом выдохнула я. «Эдвин!» «Ну почему?» Почему он не мог, как этот Франк Кастанелло, следуя моде, купить базнословно дорогой самодвижущийся экипаж? Зачем решил ехать верхом? Я словно на его ощутила, как тряхнула тогда карету, как гулко вскрикнул кучер, как завыла, застонала почтенная леди Осси, мать Эдвина, ехавшая чуть сзади в открытом экипаже. Я вновь потянулась за ручку, отчаянно желая выскочить наружу и броситься туда, где лежал упавший с лошади всадник. Моего лба коснулась рука в тонкой кожаной перчатке. Вторая рука перехватила запястье, вынуждая откинуться на сиденье. «У нее жар!» Слова лорда слышались, как сквозь толщу воды, едва доходя до сознания. «Галлюцинации!» Я дернулась еще раз но хватка у лорда Кастанелло была крепкой. — Едем домой! — коротко бросил он водителю, и экипаж тут же тронулся. Я обернулась к лорду, чтобы хотя бы попытаться уговорить его вернуться, но перед глазами все расплывалось. Сознание покинуло меня, и последним, что я услышала, погружаясь в беспамятство, был шорох листов, соскользнувших вниз с калин лорда Кастанелло.